Глава 6. Наши пьяненькие дедушки еще долго не хотели отпускать новоявленного боиниста. Хмельные русские пассажиры тоже постоянно требовали от Ганина продолжения банкета, хотя по мере продвижения к полуночи ужин в корабельной столовой все меньше и меньше походил на официальное российско-японское мероприятие. Ветераны один за другим падали лицами на заляпанные вином и майонезом скатерти, так что Летеха довольно быстро оставил свои благородные потуги их поднимать и усаживать на стульях поудобнее, запрокидывая седые и лысые головы за чудушные плечи. Скоро и сам он рухнул под ноги вяло терзавшего меха Ганина, после чего неутомимый сенсей быстренько сбацал нехитрую коду и кивнул мне на выход. Ночь на корабле для меня в новинку не была. Мы всем моим семейным кагалам каждый год ездим к Дзюнкиной родне на Хонсю на пароме, поскольку так гораздо дешевле. Загружаешься в том же Атару или Тамака мои вместе с машиной, ночь в пути, а утром выруливаешь уже где-нибудь под Синдаем и пилишь своим ходом. Но в этом случае паром идет вдоль берегов, так что вдали почти всегда различимы огни прибрежных городов и поселков, отчего на палубе ночью не так одиноко и тоскливо. Сейчас же у нас с Ганином перед глазами стояла непроницаемая стена вязкой тьмы, без малейших намеков на отцветы и блики. Лишь внизу, у самого борта, за счет светящихся на нижних палубах иллюминаторов, можно было разглядеть мыслянистые волны. Дальше же ни воды, ни неба видно не было, и создавалось впечатление, что наш пароход провалился в космическую черную дыру, и особых перспектив выбраться из нее у нас с Ганиным нет. «Уф!» — фыркнул он. «Что, страшно?» — подбодрил я самого себя. «Да нет, чего тут страшного?» — пожал плечами Ганин. «Просто я не играл уже сто лет. Руками туда-сюда водить подустал малость». «Ну что?» Спать пойдем? Да, наверное. Мы прошли на свой борт и встали напротив двери с поблескивающим на ней номером 217. Мальчики налево, девочки направо, задумчиво произнес Ганин. Девочки спят давно, заметил я. Они еще вчера свое отработали, так что остались одни безработные и беззаботные мальчики. Тогда спокойный тебе такую ночи, раз девочки спят давно. Ухмыльнулся сенсей. И тебе, Ганин, тоже. Кисло улыбнулся я ему в ответ и зашел к себе в каюту. После двух многолюдных собраний, разбавленных дискуссией на политические темы и импровизированным концертом художественной самодеятельности, мое пристанище показалось мне тоскливым и мрачным. Я зажег свет. Посмотрел на прикрытый пледом горный хребет из собственных пожитков и хотел было столкнуть их прямо на пол, чтобы не завершать затянувшуюся субботу тоскливой процедурой разбора вещей. Но оттуда в дверь постучали. Я с большим удовольствием оставил разглядывание своего барахла и дернул за ручку. На пороге стоял все тот же Ганин. «Привет, как сам?» — спросил он своим коронным отрешенным тоном, как будто мы с ним не виделись несколько дней, а то и недель. — Чего тебе надо, Ганин? Снотворное? — Нет такое. Снотворным я как раз хочу с тобой поделиться. У меня в каюте в холодильнике четыре бутылки третьей балочки стоят. Ты не хочешь их на сон грядущий со мной разделить? — А тебе одному много? Нет, в дневных условиях даже мало. Но вот на ночь глядя, пары пузырьков будет достаточно. Ну ладно, уговорил. С удовольствием согласился я. Еще раз посмотрел на свою горбатую койку, выключил свет и вышел вслед за другом. Мы уселись за маленьким столиком в ганнинской каюте и принялись за прохладный янтарный напиток, который сегодня сопровождал нас с ним весь вечер. Я обожаю такие вот... Минуты общения с моим другом, поскольку с ним не приходится напрягаться и выдумывать темы для беседы. Можно просто молчать или нести под пиво ахинею, не боясь последствий. — Видишь такое? Я же тебе говорил, — сказал Ганин, вытирая салфеткой с губ тонкую белую пену. — Дедушки мои, куда демократичнее, чем этот твой Като. Простые дедули. — Согласен, Ганин, но только частично. — Частично? — Ты уже не маленький, и сам прекрасно знаешь, что простота, она частенько хуже воровства. — А сложность — кражи со взломом, — парировал Ганин. — Тебе что, этот кату действительно нравится? — Как тебе сказать, Ганин? — Ну ты такую, я... приоткрой рот, напряги язык, набери в лёгкие воздуха побольше, губы разверни под нужным углом, слова подходящие вспомни и говори. А в глаз, Ганин? Лучше в бровь, не так сильно ударишься. Тебе бы все шутки шутить, да байки травить. А мне вообще-то тут делом надо заниматься, а не Балтику с тобой глушить. Ты все про убийство этого матросика? Естественно. Тебе команду допрашивать надо. Это нереально, Ганин. Если уж допрашивать, то не только экипаж, но и всех пассажиров. Я один это в походных условиях не потяну. Да даже если бы в Атару судно мы остопанули, все равно слабо себе представляю, как бы все это происходило. Ганин открывал третью бутылку, когда мой чуткий слух уловил два последовавших один за другим негромких глухих удара. Ганин их тоже услышал, и тут же замер с открывалкой в руке, так и не успев отодрать колючую крышечку от бутылочного горлышка. Стреляли, протянул он и посмотрел на меня. «Похоже», — кивнул я в ответ и дернулся к двери. В конце прохода мелькнула темная фигура, тут же рухнувшая в провал межпалубного трапа. Я ринулся к ней, добежал до лестницы и посмотрел вниз, через перила. На ступеньках уже никого не было. «Кто это?» — дыхнул мне в затылок возбужденный Ганин. «Ты его видел?» «Нет, Ганин, не видел. Пойдем-ка ко мне теперь. Посмотрим, все ли в порядке». Дверь в мою каюту была закрыта на автоматический замок. Я достал из кармана ключ, и мы с Ганиным зашли ко мне. Я щелкнул выключателем. Внешне в каюте все было так же, как и 20 минут назад, когда я покинул ее для коллективного приема мочегонного снотворного. Если не считать легкого, горьковато-сладковатого запаха, хорошо знакомого мне по занятиям в тире и прочим профессиональным опытом, Я инстинктивно дернулся к шкафу, протянул руку к баулу и, к радости своей, нащупал внутри свой служебный пятизарядный нюнамбу. «Смотри, я! Ганин застыл под койки. Я подошел к нему и увидел на пледе, прикрывавшем мои вещи, два небольших отверстия. Если предположить, что под пледом находился я, то эти две дыры пришлись бы мне аккурат в левую сторону груди и в переносицу. «Ну и субботка сегодня», — погрустнел Ганин, видимо, наконец осознавший тот факт, что увеселительного вояжа на родину у него в этот раз не получится. Мне пришлось слегка отодвинуть моего друга, вставшего между постелью и дверью, чтобы осмотреть покрытый серым паласом пол. — Гельс не видать, — заметил Ганин, также глядя себе под ноги. — Значит, револьвер? — Похоже, — согласился я с сенсеем. Но не мог же он их с собой унести. Да, бежал он бойко. Судя по всему, ему было не до гильз. Я осторожно стянул раненый плед с кровати, взгрустнул на мгновение по безвозвратно утерянной плотной джинсовой куртке, в которой хотел пощеголять пованина, а заодно и попытаться сойти за корейца или китайца, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Отодвинул ее и, прикрытое ею барахло в сторону, и убедился, что обе пули вошли в кровать. Я нажал на неподатливый матрас. Знаком дал Ганину команду приподнять его за противоположный край и дернул вверх за свой. На фанерном покрытии и постельной рамы отверстий не было. Я бросил свой край, пошарил глазами по каюте, увидел на холодильнике среди заботливо подготовленных для пассажиров японцев стопок по одноразовые палочки для еды в красивой бумажной обладке. Вытащил их, расщепил и кивнул Ганину, чтобы и он опустил свой край матраса на место. Поработав слепую импровизированным пинцетом из палочек с пару минут, я, наконец, нащупал в недрах матраса сначала один, а затем и другой комочек свинца. Искать в каюте целлофановый пакетик на зиплоке было, разумеется, бессмысленно, и я палочками опустил обе пули в одну из стопок по ганин тем временем протиснулся в душ пошуршал там чем то несколько секунд после чего вернулся и протянул мне кусок тонкого целлофана еще мгновение назад служившего оберткой для одноразовой бритвы я затянул им горлышко стопки и спрятал ее в баул из которого вытащил пистолет вооруженный очень опасен грустно сострил ганин я почему то не сомневался что ты экипированный сюда заявился как ты его через металлоискатель пронес «Чем меньше будешь знать, Ганин, тем дольше будешь оставаться здоровым». Я нацепил на себя подмышечную кобуру, запихнул в нее нюнамбу и надел ветровку. «Незаметно?» «Что, раздобрел?» — съехидничал сенсей. «Да нет, Ганин». Я демонстративно проигнорировал его очередной каламбур и указал на продырявленный матрас. «После таких вот шуточек, наоборот, злее становишься. Ты бы шел к себе, а?» А ты видишь, тут как все поворачивается. «А чего ты меня гонишь?» — возмутился Ганин. «Ты, как я вижу, спать теперь не скоро ляжешь». «Да, Ганин, пивка с тобой холодного попил, теперь всю ночь бегать буду». «Тут море кругом, тоже мне бегущий по волнам. В каком направлении ты бежать собираешься?» А вот это самый заковыристый вопрос. Знать бы точно, куда бежать, можно было бы не торопиться». Ганин внимательно осмотрел с обеих сторон дверной замок. «Дверь он явно ключом открыл. Значит, из экипажа. У них же обязательно запасные ключи есть. Или мастер-ключ, который вообще ко всем замкам подходит». «Да тут замок смешной, Ганин. Если у него пистолет с глушителем, то мастер-ключ или что там еще тоже обязательно есть. При этом вовсе не факт, что он матрос. Пассажиры сейчас тоже все сплошь и рядом технически продвинутые». Да пассажиры сейчас не те, что раньше, согласился Ганин. Теперь пассажиры иные, мандариновой травы все больше. Какой травы? Встрепенулся я, вспомнив про сегодняшнюю лекцию атарского кабаяси о страшном русском крокодиле. Да никакой песня такая была. Отмахнулся сансей. Что делать будем? Здесь сидеть, второго пришествия ждать, или в контратаку перейдем, раз у нас тоже ствол имеется. «Во второе пришествие, Ганин, ты знаешь, я как-то не очень верю. Я же и синтаист, а наши боги от нас никуда не уходили, в отличие от вашего. Так что у нас как первое пришествие состоялось, так на этом все и закончилось. Поэтому пойду я по ночной Анне Ахматовой прогуляюсь». «Я с тобой». «Уверен?» «Первый раз, что ли?» «Опять ты, Ганин, свое на первый-второй рассчитайся». «Это вы, японцы, только до одного считать умеете. А у нас, у русских, двоичная система как минимум. Мы сотканы из непримиримых противоречий, плюсов и минусов и прочей амбивалентности. Двойственность нам свойственна». «Ну да, философ Хренов, водки напьетесь, вот у вас в глазах все и двоится». «Ага, а там в столовке кто на скатерти бухой спит? Можно подумать, что не японцы». Да они ж старенькие, Ганин. И потом, не факт, что у них в глазах двоилось перед сном. Просто в сон потянуло дедушек. Утомились песни иностранные горланить. Зато нам с тобой, такое, молодым и энергичным, не спится в ночь глухую. Мы вышли на палубу и направились к тропу. На тускло освещенной площадке Ганин вопросительно взглянул на меня и потыкал указательным пальцем правой руки сначала вниз, а затем вверх. Я помедитировал несколько секунд и, в конце концов, показал ему наверх. Едва мы поднялись на верхнюю палубу, как тут же уткнулись в две мрачные глыбы, в которых не сразу угадались катовские нукеры Мацуя и Сато. Немая сцена между нами длилась недолго, после чего Мацуя рыкнул в мой адрес. «Минамото!» «С утра был», — кивнул я, пытаясь оценить складывающуюся диспозицию. «Пошли с нами», — приказал Сато. Куда? С нами. Куда с вами? Катусан, он тебя видеть желает. А меня? Подал голос несколько побледневший под сенью двух центнеров накачанного мяса Ганин. Чего тебя? презрительно фыркнул Сато. Катусан меня видеть не желает. Иди отсюда. Не желает. Выплюнул охранник, схватив меня за левую руку и дернул к себе. Я сделал полшага назад, не пытаясь освободить левый локоть, и едва мой правый каблук, опёрся на до доблеско палубное дерево, правой рукой хряснул снизу попленивший меня сатовской заготовки. Катовский прихвостень явно не был готов к такому повороту событий, ойкнул, выпустил мой локоть и захлопал тяжелыми веками, соображая, как ему поступить в сложившейся ситуации». Я оттер бледного Ганина от места событий и поинтересовался у Сато с Мацуи. «По-хорошему не договоримся?» «Пошли с нами!» Заскрежетал зубами Мацуи и дернулся вперед на нас с Ганиным, а Сато параллельно пошел в атаку слева. Тут с Ганиным случилась редкая метаморфоза. В одно мгновение его светлого русского ока Вся его немощная бледность улетучилась в неизвестном направлении, и он, блеснув внезапно вспыхнувшим на щеках румянцем, рухнул мне под ноги, пропуская над собой выстрелившую в боксерском хуке правую руку Сато. Я успел чуть отклониться вправо, чтобы не позволить этой руке задеть мою левую скулу. Одновременно мне пришлось правой рукой опять отмахнуться от назойливого Мацуи, причем сделал я это так, что его рука также метившая мне по лицу, изменила траекторию своего движения и со всей силы врезалась в уже отвергнутую мною руку Сато. Стыковка двух гиреподобных кулаков прошла успешно, и оба вышибалы взывыли от неожиданной боли. Ганин тем временем всем своим корпусом саданул Сато под колени, чего тот стал заваливаться назад. Я же, поняв, что Сато пока можно не заниматься, прыгнул на левую руку Мацуи, Вывернул ее в своем классическом прыжке лосося, развернулся в падении, увлекая за собой вниз этого настырного охранника, и уже перед самым нашим совместным приземлением выскользнул из-под его телес, давая ребрам мацуи возможность первыми оценить жесткость российского корабельного дерева. Я уселся на него сверху, продолжая задирать к звездному небу его мощную руку и посмотрел на сату с Ганиным. Сенсей, как стало понятно при первом же взгляде, ветреную судьбу искушать не стал, а по-простому наплевал на дипломатический протокол и бесцеремонно уселся на широкую грудь, распластавшегося под ним Сато, прижав к палубе своими могучими бедрами, плечи и предплечья катовского адъютанта. Сато пытался с помощью свободных от властной ганинской плоти ног исполнить подобие гимнастического мостика и скинуть с себя обидчика. Но Ганин, даром что сенсей, все рассчитал правильно и привлёк на свою сторону элементарные законы физики, касающиеся принципа действия рычагов и шарниров. Поверженному Сато явно недоставало свободного пространства для исполнения задуманного акробатического этюда, отчего его палубные трепыхания под сидящим на его шее Ганином вызвали не столько усмешки, сколько умиление. Я нагнулся к уху поверженного врага. Так куда ты меня вести хотел, падаль палубная? Да пошел ты! прохрипел он. Так вот, я теперь очень даже хочу пойти. Желание вы во мне такое вызвали, но не знаю, куда. Мусор трухлявый! Неоригинально! Я заломил ему руку посильнее. Так куда идти, мацуя? К Като!» — прошипел он. К катовскому, значит. Смачно резюмировал все еще выседавший на саду Ганин. «Так вот, к Като мы теперь после такой замечательной разминки пойти согласны», сообщил я затылку кряхтящего Мацуи. «Руку отпущу, если дашь честное слово, что больше так не будешь». «Да пошел ты!» Начал было Мацуя, так что мне пришлось наклонить его плененную руку на несколько сантиметров вперед, чтобы напомнить о том, кто в сложившейся ситуации хозяин. Пойдем к хату!» — прошипел откуда-то из ганинского паха сато. «Успокоились все!» «Правда все?» — переспросил я Мацуи. «Правда!» — выдавил он из себя. Я отпустил его руку, вскочил на ноги и, понимая, что обещанием таких вот безмозглых амбалов грош цена, вытащил из подмышки пистолет. На него тут же наткнулся, вскочивший следом, мстительный мацуи, рассчитывавший на мою наивность, увидел направленный на него ствол и осекся. Ганин оглянулся на нас, правильно оценил происходящее и нехотя поднялся с сато. Тот приподнял голову, увидел в моих руках оружие и медленно поднялся с палубы. Я левой рукой похлопал и по бокам и карманам, затем сделал то же самое с Сато и повертел головой в направлении Ганина, давая ему понять, что оружия при охранниках нет. А затем я указал охранникам своим револьвером на проход к каютам виповских пассажиров. «Ладно, пошли к вашему Като». Като, одетый в светло-серый спортивный костюм, украшенный все тем же крокодильчиком, Чунна выседал в кресле в своем фешенебельном люксе, оказавшемся, к нашему сганенному удивлению, раз в десять больше наших с ним келей. Он никак не отреагировал на влетевших под нашими сганинами пинками Сатуи Мацуи и вперился в меня своим ледяным взглядом. Я кивнул на потрепанных охранников. «Вы за мной посылали, Като-сан?» «Посылал», — отрезал Като. «И за что мне такая честь?» Поинтересовался я. Я вроде не по таможенной линии числюсь. Пусть он уйдет, кивнул Като на Ганина. Ага, сейчас! хмыкнул Ганин. Минамото, скажите этому русскому, чтобы он ушел! за могильным баритоном повторил брокер. Во-первых, не Минамото, а Минамото сан, поправил грубого като культурный Ганин. А во-вторых, приказывать мне может только моя жена, и то по субботам. А суббота уже час как закончилась. Так что ваше время истекло, Като-сан». Като оставил Ганина в покое и грозно посмотрел на меня. «Зачем вы здесь?» «Понятия не имею», — пожал я плечами в ответ. «Ну, шути, шути, паец полицейский». Като кивнул нам с Ганиным на свободные кресла. «Садитесь». «Так чем обязан?» — напомнил я свой второй вопрос, усаживаясь в кресло и пряча под мышку пистолет. Кату опять попытался пронзить меня своими ледяными глазами. «Вы здесь зачем?» «Если без шуток, которые, как я вижу, вы не слишком хорошо понимаете, то это не ваше таможенно-растаможенное дело, Катусан. Докладывать я вам не обязан». «За мной следите». «А что?» «Есть причины для пристального внимания к вашей персоне с нашей стороны?» В дискурсе оловянного като вдруг прорезались естественные нотки. «Я не вчера из мамки выпал миномото, и с о вашим пересекался неоднократно. Так что повадки ваши мне известны прекрасно. Будто я не знаю, что вы с полканом своим, за всеми, кто с русскими бизнес имеет, ходите как привязанные. Зачем меня здесь пасете «Никто вас не пасет Катусан». «Тогда зачем вы тут?» Я кивнул на по -домашнему развалившегося в кресле сенсея. «Да вот, с моим другом Ганиным решил в Россию съездить. Я в Хабаровском крае не был ни разу. Все Сахалин да Сахалин. Хочу другие края посмотреть». «Кого здесь убили?» «Убили?» «Убийство здесь было ночью или утром. Только не говорите, что вы не в курсе». «А, убийство» в курсе, разумеется. Только это не здесь, а в Атару случилось. Знаю, что в Атару, но судно-то это моряка убили? Матроса русского. Тут весь экипаж русский. За что убили? А вот это я и хочу выяснить, Катусан. А заодно хотелось бы узнать о том, как вы относитесь к крокодилу? К кому? К крокодилу? Я указал пальцем на зеленого крокодильчика на его костюме. Кату перехватил мой взгляд и опустил глаза себе на грудь. Крокодилу? Да, Вани по нашему. Мы же с вами в Ванину едем, так что по-японски город крокодила получается Ванино. Не люблю я крокодилов. Да и Ванино это проклятое тоже. «Вы-то, Катусан, может, и не любите крокодилов этих. Но вот соотечественники наши с вами, некоторые, скажем так, соотечественники, без него прямо жить не могут. Из-за границы себе везут, или у тех, которые его из-за рубежа привозят, покупают». «Бред! Что вы несете тут?» «Бред начинается, когда человек без крокодила прожить не может. А я пока вполне конкретно излагаю». — Вы лучше признайтесь, что вас за мной следить послали. — А что, вы такого высокого мнения о себе, что уверены, без надзора вас в этом заграничном турне оставить никак было нельзя? — Это вы с своим сапору решайте, нужен мне надзор или не нужен. — Долго мы здесь еще и сидеть будем, — поинтересовался заскучавший Ганин. — Светать скоро начнет. Не начнет. покачал головой Като. «Почему это?» — удивился сенсей. «Потому что на запад плывем», — пояснил Като. «Хм, «Понятно», — кивнул Ганин. «Ваше мнение меня не интересует», — оборвал его суровый обладатель крокодильих одежд. «А вам, Минамото, говорю в первый и в последний раз». «Не мешайтесь мне под ногами. Если вы будете в мои дела совать свой полицейский нос, то я вам его укорочу». «С их помощью», — посмотрел я на мнущихся у дверей, понурых и побитых саду и Мацуи. «В этом случае зря вы от подмоги отказались. К ним еще пару-тройку таких же качков надо было взять. Тогда, глядишь, ваша пластическая операция на моем носе и удалась бы. А так...» «Они у вас вооружены, Катусан? сан «Кто?» «Господа хорошие, Сато и Мацуи». «Во-первых, это не ваше собачье дело. А во-вторых, только вы можете себе позволить на судно пистолеты проносить». Кату посмотрел на моё левое плечо, под которым покоился мой Нюнамбу. «То есть, если мы сейчас каюты этих ребят обыщем, никаких стволов не найдем. Кату сурово посмотрел на своих опричников. Те синхронно закрутили головами и захлопали виноватыми глазами. И, видимо, мимика и жесты охранников убедили Кату в их оружейной невинности. «Я за своих людей отвечаю, Минамото. Я законы чту и советую вам об этом никогда не забывать». «Десять минут назад Като-сан кто-то дважды выстрелил в мою постель, на которой, по идее, я должен был в тот момент находиться», — сообщил я. «Выстрелил?» Като к этой новости, судя по его внезапному замешательству, готов не был. Он вновь требовательным взором посмотрел на своих верных слуг. Те повторили свои извинительные движения головой и веками. «Это связано с убийством матроса?» — спросил Като. Кто это по вашему может быть? Да я, честно говоря, Катусан, думал, вы мне поможете найти ответ на этот вопрос. Я? Ну, вам же явно не понравился тот факт, что я отправился вместе с вами в Ванино, не так ли? Чё ж Отмахнулся Като. Капитану сказали. Не успел. Ваши ребята предложили поиграться немножко. А вы полагаете, стоит поставить русских в известность? «Но одного-то вы уже поставили», — покосился Като на Ганина. «А что касается Кротова, я не советую ему что-либо говорить». «Что так? Вы с ним вроде друзья?» «Никакие мы с ним не друзья. Мы просто хорошие знакомые. С русскими дружить вообще невозможно». Чего это невозможно?» — от всей своей широкой русской души возмутился Ганин. «Вас не спрашивает никто» оборвал его Като. «Скажите спасибо, что остаться вам разрешили». «Сейчас», — фыркнул Ганин. «Я решил вернуть наш разговор в деловое русло». «Вы думаете, капитан может быть в чем то замешан?» «Тут и думать нечего», — рыкнул Като. «Вы девок русских на судне видели?» «Видел». «И что, по-вашему, Кротов их бесплатно к себе на пароход каждый раз берет? «Ну, я думаю, они все по билетам, как туристки едут. Формально к ним не придерёшься». «Из билетов Кротов имеет только официальную зарплату. А в России да будет вам известно Минамото». Называть меня Минамото Сан Като упорно отказывался. «Официальная зарплата — это сплошная фикция, хоть и капитанская». Я посмотрел на Ганина. Крыть катовские слова ему было явно нечем, так что получатель нашей реальной японской зарплаты поник своей буйной русой головушкой. «Значит, капитан получает с женщин свою долю?» — риторически спросил я. «Разумеется!» — многозначительно вздохнул Като. «А раз Кротов берет деньги с проституток, значит, от него и всего другого в том же духе можно ожидать». Короче говоря, Минамото, я бы на вашем месте русских к этому делу не подключал. Я строго посмотрел на Сато и Мацуи. А за своих ребят, Като-сан, стало быть, ручаетесь? Ручаюсь. Я их не для пароходных перестрелок с собой везу. Они мне в России понадобятся. В каком, если не секрет, деле? Урны с останками будут мне на пароход затаскивать. Не хочу, чтобы это делали русские. Ганин вперил в меня свои бездонные серые глаза. Едва мы покинули катовский люкс. Ты веришь в такое? Тому, Ганин, что у вас в России официальная зарплата — это фикция? Так я полагаю, что ты и сам в это веришь. Я о стрельбе в твоей каюте. «Видишь ли, конечно, я ката здесь мешаю. Мое появление на судне ему как ком в горле». «Кость», — автоматически поправил меня сансей. «Не ком?» «Нет, ком — это первый блин, который», — пояснил Ганин. «А в горле обязательно кость». «Странно. Вы же русские вроде рыбы мало едите. Или это про мясную кость?» «Про рыбную». Мясная кость через рот не пролезет, а ты про ком сказал, потому что у вас рисовые колобки, а не гири ваши в глотке застревают. Наверное, или может моти? Я моти терпеть не могу, признался Ганин. А не гири вещь вкусная, они из вареного риса делаются, да еще с начинкой. Наш пирожок, короче. А моти из рисовой муки. Это для меня все равно, что глину есть. Тогда уж точно в горле не кость, а ком встанет, как вон. Кату за ужином про лагерный хлеб рассказывал. Одно и то же. Да, моти может в горле встать. И вдоль, и поперек. Так вот, про этого. Как я понимаю, мужик на поверхности работает. На поверхности? Ну да, бизнес у него легальный на вид. Естественно, если покопаться в этой тамошке растаможке можно много костей и комов в горле нашарить. Но с виду он в порядке. Так что не думаю, что ему есть смысл меня на пароходе заваливать. Территория узкая, он у всех на виду. Более того, верю, что его амбалов, стволов при себе нет. Такие персонажи, Ганин, любят внешний порядок и потому на погранцовую грубость нарываться не станут. «Наверное, ты прав. Да и при связях его ему проще было бы в ванина своих русских подельников на тебя натравить», — предположил проницательный Ганин. «Да, чего ему свои руки японские об меня марать. Тут скорее другое Ганин». «Кому-то очень не хочется, чтобы я доплыл до Ванина в живом виде». «Полагаешь, капитану? Из-за девок?» «Не думаю. Девками я не занимаюсь, да и сейчас, в плавании, они себя под клиентов не подкладывают, так что вся наша полицейская работа по этой линии только в Атару осуществляется. Потом рейс этот не первый, да и не последний». Я уверен, Кротов понимает, что если я сейчас на его судне поехал, то это связано с убийством Шепелева, а не с борьбой против международной проституции. Капитан мог бы послать ко мне кого-нибудь, чтобы меня попугать. Свои Сатус Мацуи у него в экипажу тоже, небось, имеются. Отходили бы меня под тем же пледом, безбольными битами, и дело с концом. С концом как раз в этом случае было бы не дело такое. Опять проницательно заметил Ганин да ты прав ганин конец делу венец тогда бы был причем полный венец согласился я с мудрым сенсеем. а вот организовать труп да еще японца да еще наверенный ему территории российской федерации он вряд ли сподобился бы так что ганин я думаю кротов к тем двум пулям из матраса отношения не имеет но ведь у него пистолет наверняка есть логично предположил ганин наверняка — кивнул я. — Так, может, пока железо горячо, пару раз по нему молотком хряснуть, а? Как думаешь, предлагаешь навестить капитана? — Почему нет? — Два часа ночи, потому что. — Как знаешь. — Да никак не знаю, Ганин. Но чувствую, что ты прав. Давай-ка все таки разбудим капитана Сан. У каюты Кротова нас категорическим жестом вытянутой руки остановил дежурный матрос. «Нам срочно нужно переговорить с Виталием Евгеньевичем!» стараясь звучать как можно официальнее, заявил ему Ганин. «Завтра!» — шепотом ответил бдительный страж покоя капитана. «Завтра с утра приходите!» «Завтра уже началось!» — парировал Ганин. «И нам, господин Кротов, нужен немедленно!» «Я майор полиции Хоккайдо Минамото», — представился я несгибаемому матросу. Господин Кротов сказал мне, что я по служебным делам могу обращаться к нему в любое время дня и ночи. — Виталий Евгеньевич сам так сказал? — недоверчиво переспросил матрос. — Да, сам. Он аккуратно постучал в капитанскую дверь, но ответа из-за нее не последовало. — Спит, господин капитан, — резюмировал матрос. — Приходите, пожалуйста, утром. — ко мне! — Ганин отодвинул матроса и бесцеремонно бабахнул по двери кулаком. «Миш, что там?» — глухо донеслось изнутри. «К вам, Виталий Евгеньевич, японец один!» Матрос посмотрел сначала на меня, затем привел взгляд на Ганина. «И русский какой-то! Говорят, срочное дело!» «Это Минамото, Виталий Евгеньевич!» — крикнул я. «И Ганин!» — из-за моего плеча сообщил сенсей. Через минуту щелкнул замок, и в распахнувшемся створе перед нами предстал заспанный в японской летней юкате Шортах и куртки, капитан Кротов. Выглядел он довольно нелепо для меня, по крайней мере, поскольку в моем представлении над этим нашим национальным домашним костюмом должно помещаться японское лицо, а дутловатая физиономия капитана на нее никак не тянет. Что за срочное дело? Щурясь от яркого света лампы над входом, спросил он. Я вопросительно глянул ему за спину. Можно? Заходите. Пожал он плечами и посмотрел на направившегося за мной сенсея. «И вы тоже ко мне, Ганин». «Ганин сенсей не столько к вам, господин Кротов, сколько со мной», — пояснил я. Капитанские апартаменты оказались точной копией катовского люкса, с той лишь разницей, что вместо туалетного столика у Кротова стояло офисное бюро с портативным компьютером. Сонный капитан кивнул нам на кресло, а сам присел на стул к бюро. «Господин Кротов», — обратился я к нему, — Полчаса назад, когда я находился в каюте ганина Сансея, кто-то зашел в мою каюту и дважды выстрелил по моей кровати. Кротов удивленно потряс головой. «Чего?» У меня на постели лежали вещи. Я их накрыл покрывалом, так что со стороны в темноте было похоже на то, что на кровати кто-то спит. Вернее, не кто-то, а конкретно я. Преступник выпустил две пули, Гильс не оставил. Судя по звуку выстрелов, пистолет был с глушителем. Кротов опять тряхнул головой. «Бред!» «Увы, Кротов-сан, это явь». «А вы где были в этот момент?» «Минамото в это время был в моей каюте», — ответил за меня Ганин. «Мы с ним тройку дегустировали. Моя каюта через одно от его, так что звуки выстрелов мы услышали довольно четко. Причем стреляли через глушитель», — повторил я сколько официально стволов на пароходе кротов вздохнул именно официальных так сколько кротов впервые за последние минуты взглянул на меня вполне осознанно ну во первых ваш где он там у вас Минамото-сан? под мышкой или в кармане я отодвинул левую полу ветровки продемонстрировал капитану свой ньюнамбу и вздернул брови в немом вопросе «Да не дергайтесь, махнул он рукой. «Мне Ивахара ваш сказал. Ну, когда вся эта история с вашим билетом заварилась. Короче, он меня предупредил, что вы упакованный на теплоход придете. «Да даже если бы не предупредил, что я поверил бы, что у вас пушки с собой нет. Я вас, японцев, хорошо знаю. Трусоватый вы народец». «Осторожный», — поправил я его. «Ага, как же осторожный. Ну да ладно». «Второй ствол у меня в сейфе», — кивнул Кротов на смежную комнатку. «Можно на него взглянуть», — нетерпящим возражения тоном поинтересовался я. «Вообще-то, Миномотусан, мы уже третий час в нейтральных водах, а судно — российская территория». «Господин Кротов, я все прекрасно знаю. И про юрисдикцию, и про свои птичьи права. Обещаю, что не буду настаивать на начале официального разбирательства по факту покушения на меня» не буду доставлять вам лишнюю головную боль попрошу только выдать мне прострельный плед в качестве вещьдока в остальном обещаю быть скромным и послушным обещаете недоверчиво посмотрел на меня кротов ну тогда ладно чего не сделаешь ради российско японского взаимопонимания и доверия кротов прошел в соседнюю коморку я шагнул следом за ним В тесной комнатке располагались пузатый корабельный сейф и бухгалтерская конторка, за которой, видимо, сам капитан, один или на пару с бухгалтером, сводит ежедневно свои дебиты с кредитами. Он погремел ключами, поскрепел кодовым замком, открыл внушительный несгораемый шкаф, пошуршал судовой ролью и использованными разрешениями на высадку на берег и, наконец, извлек из черного сейфового чрева кожаную кобуру с ТТ. «Можно, господин Кротов?» Я принял кобуру из его рук и понюхал токаревский ствол. «И?» — иронично улыбнулся Кротов. «Не пахнет», — резюмировал я и вернул капитану его пистолет. Все в порядке, вопросов нет». Мы вернулись в комнату и опять сели. «Больше стволов нет?» — спросил я. «Официально нет». «Когда мы этот маршрут открывали несколько лет назад, я вашему ОБМ пообещал, что пистолет на теплоходе будет только один, и храниться он будет у меня в сейфе. Ни под каким видом на берег сноситься не будет». «Это официально, господин Кротов», — подчеркнул я. «А неофициально?» «А неофициально, а неофициально минамото -сан. Поинтересуйтесь у вашего соотечественника по фамилии Като». Чует мое сердце, что у его охраны пушки должны быть. «Представьте себе, господин Кротов, мы с ганином Сенсеем, я указал на озевавшего напротив Ганина, это только что сделали». «И?» «Обыскать не его самого, не Сатос с Мацуей мы, разумеется, не смогли. Но Катусан заверил, что они едут, так сказать, налегке». «Да?» — кисло улыбнулся Кротов. «С зубилом разбираться едут и без стволов». «С кем, простите?» — переспросил я. «С зубилом, минамото Не слыхали про такого?» «Нет», — признался я. «Чего ж вы? Отстаёте от жизни?» «Да наша жизнь японская, Кротов-сан. Куда и спешить? Течёт спокойно, сама по себе». «Ну да, рассказывайте мне здесь. Спешить вам некуда. Каждый месяц новые машины вы новые компьютеры». «Если ваш бизнес пишить не будет, американцы вас быстро скушают». «Так что за зубило?» — напомнил я капитану предмет нашей светской беседы. «Про Комсомольск наш слышали? Это который на Амуре?» «Да, на его высоком берегу». «Доводилось». «Чем он у нас на Дальнем Востоке славен? В курсе?» «Ну как же, самолеты там у вас делают замечательные, сухой называются, в мире аналогов не имеют». Ну, смейтесь, Минамоту-сан. Извините, господин Кротов. Конечно, я в курсе, что Комсомольск у вас нечто вроде криминальной столицы всего Дальнего Востока. Вот это уже ближе к истине. А то тоже мне начали про Сухого с Соловьем петь. Рома Зуб у братвы тамошней уже второй год за японское направление отвечает. И с Кату у него отношения не складываются, насколько я знаю. Рома Зуб? «Роман Алексеевич Зубов. Он же Рома Зуб. Он же Зубила. Неужели не слышали?» «Нет. Насколько я помню, этот гражданин у нас в Японии по моей линии не проходил», — признался я. «Это потому, что линия у него не мокрушная, а товарная, Минамото-сан. Он на моей Анне Ахматовой уже три раза в Атару в этом году ходил пассажиром, так что вы из УБМ-овцев своих спросите». Обязательно спрошу, как вернемся, пообещал я капитану. Вернемся, усмехнулся он. Я сделал ведь что не услышал его горькой иронии. Так что у Кату с этим зубилом? Точно не знаю. Да и не мое дело в их разборке встревать. Мое дело их на стрелке возить друг к дружке. Но раз вы спросили, то скажу то, что знаю. Но послезавтра, на вечер, в Ванину забита их стрелка. «Где, точно, не знаю, но полагаю, что в Слоновой Кости». «Где, простите?» «Ресторан, Слоновая Кость. Самое приличное заведение в городе. Вернее, в поселке. Какой звани на город? Все бизнесмены наши, бандиты местные, кучкуются именно там, так что, думаю, зубило с Там же и поужинают». «Значит, Виталий Евгеньевич, Като вовсе не за останками своих соратников едет?» — вклинился Ганин. «Ну почему? Он у вас на Хоккайдо, мужик солидный, ему сочетать приятное с полезным несложно. Сперва он в земле копаться поедет, а потом уже о делах с Ромой беседовать». «Так что за дела у них?» «Не ко мне вопросы, минамото -сан. Я их делами не интересуюсь, своих по горло. Да и если я, простой гражданский капитан, вдруг свой интерес проявлю...» По этому самому горлу мне вполне зубовские братишки полоснуть могут. «Раскато, частный таможенный брокер!» — снова влез в наш разговор Ганин. «То нетрудно предположить, что он легализует в Японии нелегальный товар из России. Так ведь?» «Правильно предполагаете, господин Ганин», — согласно кивнул Кротов. «Весь импорт из Японии к нам законным путем идет, Чего о нашем к вам экспорте не скажешь». «И что Зубов через Кату собирается в Японию экспортировать? Вы, Кротов-сан, не знаете?» — спросил я. я миномоту Минамоту-сан, эрудитов с детства не люблю. Излишние познания меня тяготят. Не нравится мне эта раскиданность, разношерстность, всеядность. Я человек конкретный, люблю узкую специализацию. В своей сфере я эксперт, а дела других экспертов меня не волнуют». «А эксперт вы, господин Кротов, в области экспорта в Японию российских девушек, не так ли?» — заметил я. «Я же вам уже говорил. Девушки — те же пассажирки. Билеты у них имеются, паспорта, визы — в порядке. Поэтому не шейте мне миномоту-сан, то, что никогда доказать не сможете». «Да из меня плохой портной, господин Кротов. Так что шить я ничего не собираюсь. Я вообще предпочитаю готовую одежду». «Я тоже, минамото В общем, все, что знаю, я вам рассказал. Я-то, честно говоря, сперва подумал, что вы тут именно из-за Кату появились. А вы, как оказалось, не в курсе. Я здесь, господин Кротов, из-за Шепелева. Моя специализация — убийство, а не контрабанда. Я с таможенными проблемами знаком слабо. По работе только косвенно приходится с ними связываться». «Понимаю. Что до Игорька... — Дело, конечно, ваше, но я бы не стал на его счет иллюзий строить. — Что значит «иллюзий»? — не понял я. — Ну как же. Жертва ведь всегда несчастна, нам кажется. Жалк человека убиенного. — А вам что, Шепелева не жалко? — возмутился Ганин. — Да не в этом дело, — отмахнулся от сердобольного сенсея капитан. — Я его и не знал толком, и узнавать не собирался. Я о другом... Кротов повернулся ко мне. «Поймите, Минамото-сан, русский человек ведь сейчас в таких условиях живет, что ему не жить, а выживать приходится. Насколько я вашу историю знаю, русский человек так всегда жил и живет, господин Кротов». «Да, и жить будет», — согласно кивнул Кротов. «Так вот, морячки мои, Они же все одного хотят — работы делать поменьше, а денег рубить побольше. Но кроме денег им еще надо обязательно других потоптать. Им только с одними деньгами наверх подниматься неинтересно. Им по трупам, в прямом и переносном смысле, надо ступать. Эмоции хотят положительных от унижения ближнего. Короче, любой коллектив у нас, что моя команда, что в конторе какой, это гадюшник самый настоящий. У вас в Японии, это верно, муравейник. Все суетятся, копошатся, вкалывают, как проклятые. А у нас — гадюшник, понимаете? И мой экипаж в этом плане не исключение. Так что, я думаю, не поделил чего-то Игорек с кем-то из ребятишек. Они ему и пёрышко в бачок. И у вас есть конкретные предположения, с кем он это свое что-то не поделил? Покосился я на циничного капитана. Нет у меня никаких предположений. Я как раз об этом вам и говорю. У меня принцип такой: пускай они там внизу, друг дружки, глотки, за грошовые бабки грызут. Мне до этого дела нет. Да и неинтересно это все, поверьте, Миномоту Сан. Вас подчиненного убили, а вам не интересно, кто и почему это сделал? Нет, неинтересно. Меня разборки дешевых матросов не волнуют. Я капитан и должен мыслить более глобально. А вам интересно, вы и роете землю. До земли еще доплыть надо. Да, это верно. В воде много не накопаешь. Я вам тут наговорил всякого материализма. Вы уж не подумайте, что я совсем совесть потерял. Да я как-то не успел подумать, — успокоил я его. Ну и славно. — улыбнулся Кротов. — Возвращаться вам в вашу каюту, я думаю, небезопасно. О том, что вы живы, вашему киллеру станет известно в самое ближайшее время, если уже ему доброхоты не стукнули. Так что, Миномоту сан оставайтесь тут, у меня. — Да и вам, господин Ганин, раз вы при товарище майоре, как я вижу, в явных советниках состоите, тоже настоятельно рекомендую воспользоваться моим гостеприимством и к себе не ходить. — Да я право, — промычал Ганин, — кровать у меня широкая, кинг-сайз, типа Ленин с нами, так что валетом уляжетесь без проблем, а Миша вас, как меня, покараулит, — кивнул Кротов на дверь. Миша пока не подводил, ему верить можно. «А вы-то как же, Виталий Евгеньевич?» — Виновато поинтересовался Ганин. «Я?» — Кротов глубокомысленно вздохнул. «Ну, раз такая петрушка-укропка случилась, пойду попользуюсь гостеприимством своих гостей. Вернее, одной какой-нибудь гости. Не все же японцам им пользоваться. Мне они тоже время от времени в добровольном порядке гуманитарную помощь оказывают». Кротов, не стесняясь нашего присутствия, начал стягивать себя по частям юкату, обнажая грузное, по крайней мере, четверть века не знавшее серьезных физических нагрузок немолодое тело. Через минуту на нем были безразмерные джинсы и дорогая фиолетовая рубашка. Он дернул на себя верхний ящик прикроватной тумбочки, достал оттуда небольшую цветастую коробочку и протянул ее мне. Натика, Минамотусан, прочитайте мне, что это за лекарство, а то в японском я слабоват. Я парней своих просил вчера аватару взять. Мне интересно, то или не то купили, что я просил. Я посмотрел на надписи на коробочке. Это не японский, это китайский. А как вы их различаете, Минамотусан? Иероглифы-то одни и те же, правда ведь? Работа такая. Усмехнулся я и повнимательнее пригляделся к коробочке. «Это не совсем лекарство». «Да, верно. Я и просил. От этого лекарства нет». «Это стимулятор. Ну, понимаете, мужской силы. Для ее возникновения, если она сама по себе не возникает. Тут написано, что эта штука действует как виагра, но только на сто процентов натуральный продукт». «Без фатальных последствий для сердца, печени и кровеносной системы». «Значит, не наврали, ребята?» «Не без удовольствия», — отметил Кротов. «Молодцы! Вы не прочитаете эти таблетки? За сколько времени до... Ну, до радости земных, в общем, глотать надо?» «Это не таблетки, это порошок». Я потряс коробочкой, внутри которой зашуршали волшебные пакетики. Тут написано «за 10-15 минут до физиологически сладостного свидания». А, вот как это у вас называется. Физиологически сладостное свидание. Красиво придумано. Это не у нас, это у китайцев. Ну да, естественно, у китайцев. Но здорово, что за 10 минут пить нужно. А то эту виагру выпьешь и ходишь, как придурок последний, целый час. ждешь, когда она действовать начнет. — Да уж, вы же, Виталий Евгеньевич Капитан, — заметил ехидный Ганин. — Вам фасон держать надо. — Так я про это и говорю, — кивнул Кротов, достал из возвращенной мною ему коробочки целительный пакетик, надорвал его, высыпал на язык и запил минералкой из пластиковой бутылочки, стоявшей около кровати. — Вот ведь до чего годы доводят. Скажи кому двадцать лет назад, что Виталька Кротов будет стимуляторы глотать перед как вы там сказали, физиологически сладостным свиданием. Да, не поверил бы никто в это. А теперь вот ведь до чего упал. Старость не радость, старость не сладость. Физиологически сладостная. Ладно, пока до кошелки бесплатно и доковыляю, как раз десять минут пройдет. А вам, господа, хорошую спокойной ночи. Вернее, ее остатка. «Утром прошу к завтраку, за ним и обсудим, что дальше делать». «Спасибо». «Спасибо». В унисон поблагодарили его мы с Ганиным. Капитан бросил на тумбочку початую коробочку с волшебным снадобьем, откланялся и удалился. «Ну что такое? Давай попользуемся капитанской койкой», — усмехнулся Ганин. «Только в прямом ее назначении, Ганин», — предупредил я, — И не вздумай дотрагиваться до капитанского эликсира молодости, а то будешь на полу спать. Успокойся, такое, ты не в моем вкусе, нагло заявил Сансей и исчез в капитанском санузле.